за бессмертием. «Страх и трепет прииди мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, ко голубине, и полещу, и почию». Псалом Давида, песнь 54, стихи 6 и 7. Месть богов, смерть Энкиду. По случаю победы... Устроил Гильгамеш в своем царском доме пир на весь мир. Лучшие мужи у урукские пили, ели, угощались три дня. На третью ночь утомились герои, улеглись спать. Среди ночи просыпается Энкиду, будит Гильгамеша. — Друг мой, господин мой! — Что, брат, что случилось? — Я видел сон. Мне страшно. «Что ты? Богатырю? И вдруг страшно! Что же такое тебе привиделось?» «Слушай, брат мой Гильгамеш, я видел, будто великие боги собрались на совет в небесных палатах Анна. Там был сам Ан, председатель, воин Энлиль и светлый Уту. И еще прилетела туда Инана, которую мы обидели. Она была там» и жаловалась родне своей, богам, на нас. Инлиль негодовал тоже, мол, мы в его заповедный лес проникли, сторожа Хуваву убили, кедров нарубили без спросу. Надо нас наказать. И вот Ан, который у них главный, выслушал жалобы богов и говорит, «За то, что они небесного быка убили и сразили Хуваву, «Должен умереть один из них. Конечно, тот, который это дело затеял, украл кедр у Великой горы. Гильгамеш виновен». Тогда взял слово Энлиль. «Пусть, — говорит, — умрет за него Энкиду. Гильгамеш нам родственник, он умереть не должен», — отвечает светлый Уту царю Энлилю. «Послушай, не ты ли сам бог воинов?» «Попустил им одержать победу, убить быка и хуваву. И за это теперь Энкиду должен умереть безвинно? Не делай это! Так боги не поступают!» Тогда разгневался Энлиль на небесного уту. «Ах, вот что! Я же, по-твоему, и виноват, заступник людей! То-то ты им всегда помогаешь, в товарищах у них ходишь!» Вскочил Энлиль, лицо его гневное кулаком на уту замахнулся. Тут мне жутко стало, и я пробудился. И теперь мне страшно. Боги меня осудили. Ждет меня смерть неминучая. Гильгамеш говорит ему. — Брат Энкиду, что ты поддался страху? Мало ли чего во сне не привидится. Брось тоску, вставай, поешь, выпей хмельной секеры. Боги не станут судить несправедливо. Они к нам всегда были милостивы. Энкиду не встает, лежит, смотрит вдаль, тихо отвечает. «Нет, брат Гильгамеш, я чувствую, я знаю, что они там на своем суде порешили. Они порешили, что я должен умереть за наши с тобой победы». Такое их божье решение, и духи смерти уже летят ко мне из своего подземного жилища. Напала на Инкиду тоска неизбывная. С постели не встает, день лежит, и ночь, и еще день, и еще ночь, и утро. Страх смертный объял его, тьма покрыла его лицо, будто неведомая болезнь его съедает. Слег могучий, заболел Анкиду, Сидит Гильгамеш у его постели. И третий день сидит, и четвертый. На пятый день не выдержал Гильгамеш. По щекам его побежали слезы. «Брат, милый брат, зачем тебя вместо меня осудили?» А Энкиду молчит, исхудал, тяжело дышит. Снова заплакал герой Гильгамеш. Неужели сидеть мне так вечно у дверей преисподней? Никогда не увидеть веселым и сильным любимого брата!» Инкиду голову повернул, говорит Гильгамешу, а голос-то уже слабый. «Страшно мне, брат, идти туда, где я был однажды. Я там всякое видел. Давай, друг мой, вспомним наши дела». Все, что мы совершили, в чем наша вина смертная, — говорит Энкиду, а в глазах его смутно, язык заплетается. Ведь по воле самого Уту нарубили мы кедров. А что потом с ними сделали? Привезли сюда, в Урук, напластали из них толстых досок. Деревянную дверь сколотили. Вот эту самую дверь, которая передо мной. Дверь, отворись! Не отворяется. Что за ней? Посмотри, Гельгомеш. Там темно. Там ждут духи с кривыми когтями. Так вот из-за чего, из-за деревянной вещицы я теперь погибаю. Инкиду приподнялся на постели, на дверь уставился. Разговор с ней ведет, как с человеком. — Дура, дверь! Бестолковая ты деревяшка! Никакого в тебе ума нету! Для тебя я дерево искал двадцать дней по всему свету, пока не нашел самого высокого кедра. Тебе, дерево, не было равных в мире тридцать шесть локтей высотой, двенадцать локтей толщиной. Твои засов, петля и задвижка длиной двенадцать локтей. Я отнес тебя в священный Ниппур. Там тебя красно украсил лучшей медью. Знал бы я, чем ты мне за это заплатишь. Какое такое счастье ты мне принесешь? Взял бы топор, порубил бы в щепки. Повесил бы вместо тебя соломенную циновку. Ан и Нана, видно, мне этого не простили, что я тебя изготовил, принес, в Ниппуре украсил. Пусть бы будущий царь тебя придумал. Пусть бы чужой бог изготовил твои створки. Стер бы мое имя, свое написал бы. Слышит Гильгамеш такие речи, никак ему от слез не удержаться. Он друга за руку держит, увещевает. «Братец Инкиду, что ты? Тебе, Энки, даровал умное сердце, мудрость в слове. Ты человек разумный, а теперь говоришь, странно, как ребенок». С деревянной дверью разговариваешь, Ее бессловесную упрекаешь, Будто за ней вход в преисподнюю. Приободрился Гильгамеш, Озарила его надежда. Ведь есть же разумные боги, Есть заступник справедливый Уту, Говорит Гильгамеш другу повеселевши. Сон твой был страшный, Но что ты отчаиваешься? Пока мы живы, по-разному может обернуться всякое сновидение. Вот я обращусь к великим богам, они ведь мне родня. Я упрошу их, и они тебе помогут. Отец богов Ан будет милостив, и у Энлиля пройдет гнев. Уту за нас заступится. Я их изваяния в храмах украшу золотом и лазуритом. Тут яркий свет засиял так что наши герои чуть не ослепли. Входит Уту и говорит. Нет, Гильгамеш, не трать золото на изваяния. То, что решено, решено, утверждено и написано. Брошены гадальные кости, и выпало такое. А то, что случилось, и боги не могут отменить. Такова уж судьба всякого человека — умереть, и все умрет, и даже мой свет когда-нибудь погаснет. Нет ничего не смерти, все изменяется, реки высохнут, земля развеется пылью, ничего не останется в мире. Увидел Энкиду светлого уту. Поднял голову, даже привстал. Худой весь, бледный, по впалым щекам текут слезы, говорит Энкиду Богу, «Ты, Уту, созидатель снов, ты вещий сон послал мне Уту, и я знаю, сбудется все, что предречено и отмерено. Но не оставь ты меня неотомщенным». Уту, исполни просьбу мою, Накажи виновных в моей погибели. Тому ловцу-охотнику, Который выследил меня у водопоя, Назначь ты ему кару, Погуби его добычу, Ослабь его руки, Пусть тропинки его зарастут терновником, Пусть звери от него разбегутся, Пусть никогда не дастся ему то, чего он хочет. Лицо его изменилось, глаза горят, руки трясутся. Вспомнил он великолепную Шамхат. И та, которой дело любовное Саите, которая меня соблазнила, сделала меня человеком. Я бы жил и не знал про смерть, ведь звери о смерти не думают. Она меня женским своим отравила, одела в одежды, привела к людям, вкусил ее отравы, и вот теперь умираю. Будь ты проклята, превратившая зверя в человека, пусть самый последний нищий гнушается твоей лаской, пусть тебя мучает вожделение к собственным сыновьям». Пусть ты будешь посмешищем женщин. Пусть вороны весь твой дом изгадят. Будешь ты валяться, как овца в навозе. Как собака будешь греться в печи горшечника. Огонь твоих хоромы спалит. Уличная канава станет твоим жилищем. Тень от чужой стены твоей защитой. Твои ноги отдыха не узнают. Будет бить тебя по щекам каждый встречный пьяница. Уведет тебя в свою нору сумасшедший бродяга. Все, что у тебя осталось, отнимет. Голод и жажда иссушат твое тело за то, что ты на меня навела проклятие, напасть тебе, и, и страх смертный. Уту услышал эти слова, и хоть он и бог дрогнуло его сердце. Лицо его радугой засияло, громовым голосом он говорит «Зря ты, Нкидо, проклинаешь бедную Шамхат. Она тебя накормила досато хлебом царей, напоила до пьяна хмельным питьем богов. Блистающие одежда она тебя одела, привела к людям, подарила тебе друга Гильгамеша. Теперь он Гильгамеш». Друг и брат твой упокоит тебя на последнем ложе, на почетной постели тебя уложит. Я открою тебе дверь, ту, что слева, в жилище покоя. Ни о чем не будешь печалиться. Старцы городские придут, поклонятся тебе, в лоб поцелуют. Сам Энкулаба, жрец Эаны, Прикажет оплакивать тебя всему народу у рука. Созовет плюсунов и лучших плакальщиц. Они красиво совершат над тобой все обряды. А после твоих похорон наденет Гильгамеш рваную рубаху из небеленой ткани. Поверх нее львиную шкуру убежит в пустыню. Там страдать по тебе будет. Смирись. Твоя смерть немучительна и почетна. Слышит Анкиду слава Бога, уронил голову, утихло горькое сердце, успокоилась разъяренная печень, заплакал и говорит. «Не слушаю ту глупых проклятий. Прости меня!» Прекрасная блудница, пусть покинувший тебя к тебе вернется. Пусть цари и владыки тебя любят. Пусть всякий, кто увидит тебя, восхитится твоей красотой. Пусть над тобой на твоем ложе красавец потрясает кудрями. Ради тебя он покинет жену свою, мать семерых детей. От тебя уходя, он кошель свой развяжет, Все драгоценное вытряхнет, Тебе подарит лазурит, серебро и золото без счета. Всякому своему недругу ты отомстишь. Потухнет очаг его, хлеб его сгниет. В храм тебя введут жрецы всем сонмом с пением песен. Успокоился Инкиду и заснул. И уту ушел к себе на небо. Среди ночи проникла боль в утробу Инкиду. Застонал он, проснулся. Гильгамеш, друг мой, где ты? Я тут, рядом с тобой. Что случилось? Брат мой милый, опять во сне видения меня мучили. Будто иду я ночью в потьмах степной дорогой. Вдруг слышу, как будто небо застонало, стон в землю упал и отразился ответным гулом. Остановился я, и вот в ночи вижу, как бы человек передо мной. Лицо его черное, и как будто с птичьим клювом, как у грифа, и смотрю я, у него крылья. Птичьи крылья, у него когти, орлиные когти. Идет он прямо на меня. Стал я с ним бороться, а он сильнее. Я отбиваюсь из последних сил, а он на грудь мне вскакивает, одолевает меня, к земле клонит. Лба моего коснулся, и вот я лежу. Не могу пошевелиться, А он одежду темную берет, Крылья, как птичьи, надел мне на плечи. В глаза мне взглянул, за руку взял. Я встал послушный, за ним пошел. И вот в земле дверца, такая, как эта. Черный человек дверцу открыл, А там, как колодец, черная бездна. Он схватил меня и во тьму туда бросил. Иду я дорогой, которой не выйти обратно. В пристанище мрака, откуда никто не вернется. В тот дом, где жильцы никогда не видят света. Их пища — песок, их хлеб их — глина. Они одеты, как птицы, в одежду из перьев. Не зажигают лампад, во тьме ходят. Там засовы и двери окаленные покрыты. Устал Инкиду, Во рту у него пересохло. Дал ему Гильгамеш воды чистой колодезной. Три глотка сделал Инкиду, отдышался, продолжает. Вошел я в чертог праха. Сколько ни таращил глаза, тьма, ничего не вижу». Закрыл глаза и увидел, что ты там видел. Видел царей без одежды сандалий. Видел владык, которым когда-то повиновались земли. Им, как Ану и Энлилю, приносят жертвенное мясо, но не нужно им мясо, им есть нечем. Им холодную чистую воду подносят, им не надо. Им пить нечем. В этом доме праха, Куда вступил я, Там обитают великий жрец И храмовый служка, Мудрый старец И городской сумасшедший, Подруга великих богов И блудница. Там герои, Подобные тебе, Гильгамеш. Там Этана, Который летал на орле Прадед Аги. Там Сумукан, Защитник диких зверей, мой наставник, Там твой дед Энмеркар, Который изобрел искусство письма, Тягаясь царем Аратты. Там на ложе лежит Решкигаль, Земли царица. Грудь ее не покрыта, Лона отверста, Волосы ее, как солома. У ее ног сидит согнувшись велет церьми, Девописец с подземелья, таблицу судьб держит, перед нею читает. Подняла она лицо, меня увидала и говорит Смерть уже взяла этого человека. Умолк Кидо. киду. Ужаснулся Гельгамеш, на кровлю дома поднялся, Кричать не может, в небо шепчет. Друг мой, которого я так люблю, Энкидо, мой друг, которого так люблю я, С которым мы все труды и опасности делили, Вспомни наши подвиги, наши походы. Сон он увидел, всего лишь сон, А оказалось, видение неотвратимо. Неужели пришло время беды неминучей? Нет, не должно быть так. Не умирай, Энкиду! Шестой день и седьмой лежит Энкиду на ложе. Восьмой день, девятый и десятый. Тело Энкиду съедает болезнь. Кости его гложет немощь. Кровь из него вытягивают злые духи. Одиннадцатый день прошел, двенадцатый миновал. На постели лежит Анкиду. Под утро тринадцатого дня вновь позвал он Гельгамеша. Друг мой, брат мой, меня проклял бог великий. Помнишь, когда мы с тобой поход за кедрами замышляли? Я идти не хотел, боялся в бою погибнуть. А теперь и желал бы в веселой битве пасть от оружия славной смертью. А вот умираю скучно. С позором. Как он это сказал? Голову уронил. Глаза его закатились, мышцы ослабли, дыхание отлетело. Умер Энкидо. Плач Гильгамеша. Семь дней и шесть ночей сидел Гильгамеш возле смертного ложа. Седьмая ночь сквозь веки утекает. Настало утро восьмого дня. Светлую ту из-за края земли выглянул, лазурную шапку надел, по небу пошел. Увидел Уту ту внука своего Гильгамеша у Нкиду, говорит ему: «Что ты Гильгамеш так печалишься? Седьмую ночь не смыкаешь глаз, не ешь и не пьешь. Париш как орел над телом друга.» Мечешься, как львица, чьи львята попали в ловушку. Сидишь, как изваяние. Энкиду постигла участь человеков. Ее никто изменить не может, и тебя она постигнет. Не печалься, умой лицо, помажь душистым маслом волосы и тело, созови плюсунов и плакальщиц, сотвори по брату своему все обряды, похорони его, как подобает. Собери на тризну жителей у рука. Ешь, пей, веселись, пока тебя не постигла та же участь. Ходи бодро своими путями. Настанет время, и ты пойдешь путем всей земли. Поднял лицо Гильгамеш, отвечает. то чуту, подождем еще. Не может быть, чтобы он умер, он спит. Припал Гильгамеш к своему другу, зовет его шепотом и громко, а тот не отвечает, головы поднять не может. Ухом прильнул к его груди, а сердце не бьется, и в ноздрях уже копошатся черви. Тогда Гильгамеш закрыл другу лицо тонким полотном, как невесте. Поднялся Гильгамеш от смертного ложа, Волосы его, как льняная кудель, он их клочьями вырывает, рубаху надвое разодрал, лицо свое к небу обратил, громко возгласил, запел. «Энкиду, близнец олененок, ты мой любимый! Вместе мы грызли грусть, счастье вдвоем ловили!» Стукнула в двери смерть, как засохшая ветка. «К тебе она или ко мне?» Пожирательница человека. Семь дней, шесть ночей тлел фитиль, было душно. Это ты только спишь, разбудит тебя наша дружба. Семь дней, шесть ночей выдуло вихрем в щели. В твоих ноздрях, смотрю, закопошились черви. «Энкидо, друг мой, твоя мать дикая корова». Твой отец, Анагр, твои братья львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы. Тебя воспитали хвостатые твари, ты был вскормлен молоком анагрицы. Теперь я всем кричу «Плачьте!» Тропинки-дорожки в кедровых дебрях «Плачьте!» Умер Анкиду. Плачьте днем и ночью, не умолкайте. Все плачьте! Плачьте, старца огражденного у рука. Плачьте, махавшие руками нам вслед, провожавшие в дорогу. Плачьте, горные кряжи, поросшие лесом, где мы карабкались, держась друг за друга. Рыдай, хлебная нива, как мать рыдает над сыном. Скорбите смолой кипарисы и кедры. Истекайте слезами, тисы и рододендроны сквозь ваши заросли мы продирались. Ревите медведи, гиены, львы и рыси, барсы и козероги, орлы, куропатки и туры, олени и серны, людской скот и звериё степное. А рибурный поток, вдоль которого мы поднимались, шли на битву со сторожем кедрового леса. «Плачь, бейся о берег, священный Ефрат, из тебя мы черпали светлую воду. Плачьте, мужи огражденного у рука, и любопытные жены, вы со стен глядели, как мы с быком управлялись. Энкиду! Пусть они плачут! Плачет жрец Энки в ряду, славивший имя твое». Плачет песнопевец, славивший в храме имя твое. Плачет, подавший тебе хлеба. Плачет тот, кто умыл твои ноги. Плачет, поднесший тебе секеры. Плачет блудница, умастившая тебя душистым маслом. Плачет жених, входя с невестой в брачный покой, ложась на кедровое ложе». «Братья пусть плачут по тебе, как сестры. Пусть жены рвут в скорби волосы, раздирают одежды. Как отец, как мать по детям, ушедшим в далекие страны, я об Инкиду буду плакать. Слушайте все вы, мужи, откройте уши, старца огражденного урука. Я об Инкиду моем друге, плачу». Я воин, как женщина, не удерживаюсь, рыдаю. Звонкий топор мой, острый кинжал мой, Огненный нож мой, каменный щит мой, Ветер из бездны дерево с корнем вырвал. Отнял тебя у меня, лучше бы сердце вынул. Инкиду, мой младшенький, мой близнец, Гроза горных анагров, пастырь-пантер пустыни! Нам с тобой было мало всей вселенной. Мы ходили неведомыми путями, поднимались в немыслимые горы. Ухватив за рога и хвост, быка убили. Поразили хуваву, сторожа кедрового леса. Что за странный сон овладел твоим телом? Ты молчишь, почернело, меня не слышишь, и в ноздрях твоих шевелятся черви. Настало утро. Светлый уту из-за края земли выглянул, лазурную шапку надел, по небу пошел. Гельгомеш стоит на стене у рука, громко кричит. Созывает воятелей, медников, литейщиков, кузнецов, камнерезов. Со всего города, со всей страны собираются мастера на клич Гильгамеша. «Друг мой, создадим изваяние твое, Сделаем такое, какого никто даже богам не делал. В нем сохранятся навеки твой богатырский рост и стать» твои повадки и облик. Будет его основание из базальта, тело из зеленого диорита и мрамора, волосы из лазурного камня, лик из светлого алибастра, оружие из лучшей нестареющей меди, одежды из золота и серебра. Взялись мастера за работу, стучат долотами, звенят молотками по наковальням, созидают изваяние Энкиду. Восемь мужей урукских положили тело богатыря на силки, отнесли к храму, оставили посреди священного двора на большом камне. Гильгамеш стоит в головах, возглашает: «Слушай меня, близнец!» Я здесь, друг и брат твой. Ты лежишь на великом ложе. На священном ложе тебя уложили. Поселили тебя слева от дороги Бога в месте покоя. Старцы земли облобызали твои ноги. Тебя ради обрились всем уже у рука, женщины закрыли свои лица. плесуны по тебе пляшут, плакальщицы по тебе плачут. А сам я разорву дорогие одежды, Надену львиную шкуру, Уйду скорбеть в пустыню. Побратим, близнец, У нас на двоих одно сердце. Хлеб один на дворта, Две сумы и одна дорога. Как же ты в одиночку Уходишь тропинкой смерти? Как же мне в одно горло пить, Когда нет второго? Я все ждал тебя, караулил, как сыч на древе. Думал, встанешь, и мы обнимемся, свет вечерний. Семь ночей утекли, семь утр постучались в двери. Ты ушел один, в твоем доме пируют черви. Мне теперь туда же, где, помнишь, орлы кружили. Будто беглый убийца, прячусь, брожу в пустыне. Мы боимся смерти. Поэтому нет нам жизни. Половина меня, как развеянный пепел, стынет.